Триада четырнадцатая. Бескорыстные деревенские шутки. Гроза, о которой столь уверенно говорила утром Клава, и в самом деле надвигалась на загривье. С запада наползал плотный строй темных, угрюмо-свинцовых туч. Стемнело необычайно рано. Вчера в это время около девяти вечера было еще светло. Ветер стих, деревья стояли безмолвными призраками, Ни один листок не шелохнется. Воздух казался пропитанным электричеством. Все живое затихло, притаилось. В ветвях не перекликались птицы, на лугах смолкло бесконечное стрекотание кузнечиков. Дышалось тяжело. Близящаяся ненастья угнетающе подействовала и на рыжего генаху. А может, он и по жизни был нелюдимым и молчаливым парнем. Так или иначе, с Кириллом водитель — и, как оказалось, владелец старого ЗИЛа, общаться не пожелал. Попытки завязать разговор проигнорировал, а на пару прямых вопросов ответил маловразумительными междометиями. Ну и черт с ним. Проделать 45 километров туда и 45 обратно с угрюмо-молчащим спутником — удовольствие маленькое, но как-нибудь уж Кирилл потерпит. Лишь бы добраться до шоссе и получить вожделенный трамблер. Спиртным от на самом деле попахивало не так уж и сильно. А прокинул парень сегодня одну-две рюмки, не больше. Но вел себя как-то нервно. Вертел головой во все стороны, бросал тревожные взгляды в зеркало с заднего вида, один раз даже притормозил, несколько секунд напряженно всматривался куда-то вперед в густеющие сумерки, потом облегченно вздохнул и тронул зил с места. Кирилл пожал плечами. Он тоже посмотрел туда, но ничего подозрительного не увидел. Возможно, Геннаха уже лишался прав во пьянке, и теперь ему, как какой-то пуганной вороне, повсюду чудится засевшие в кустах инспектора. Когда Геннадий вставил в магнитолу кассету, Кирилл было обрадовался, все-таки какое-никакое развлечение. Поспешил. Кабина наполнилась мерзкими звуками, визжащими, скрипящими, свистящими. Кирилл не сразу, но сообразил, так это же Маринкина психоделика. он поморщился несколько демонстративно генаха намек проигнорировал более того вновь бросил тревожный взгляд в зеркало заднего вида и прибавил громкость тут уж его пассажир не выдержал и высказал свое мнение о звучащем саунд -треке. геннадий в ответ разродился фразой рекордной по длине и содержательности не нравится пешком ходи они все психи сказала сегодня марина самые сумасшедшие психи Они поминают родителей кровью и устраивают танцы под дикую музыку. Может и так, но просматривается в здешнем сумасшествии система и логика. Не очень понятная со стороны логика. Но Кирилл вдруг подумал, что знает, зачем Рябцева усилители и динамики. Чтобы ха, слушать музыку, зачем же еще? Слушать так уж слушать, везде и всем, в каждом доме загривье. И в окрестных полях, и на установленном свастиками кладбище. И на болоте сычий мох, если кто-то отправится туда с корзинкой собирать деньгу. Не таскать же с собой плеер, если вдруг захочется потанцевать на болоте. «Концерт по заявкам своих», — скажет микрофон Рябцев, прежде чем дернуть большой рубильник. «А чужих нам тут не надо, чужие идут пешком во свояси. Музыка у нас психоделическая, делает психов, ха-ха, качественно и гарантированно». — Сойди с ума и станешь своим, понял, нет? И тоже пойдешь на болото с большой такой корзинкой, с двухведерной, за деньгой. Зил остановился. Генаха матернулся. Магнитола стонала, визжала и скрипела. У Кирилла появилось нехорошее предчувствие. Двигатель работал странно, то взвывал, перекрывая музыку, то сбрасывал обороты, чуть ли не глух. Гена, ничего не сказав, распахнул бардачок, Что-то схватило из него. Кирилл не успел разглядеть, что именно. Выскочил из кабины. Через секунду лязгнула поднимающаяся крышка капота. Да что ж за день сегодня такой фатальный для автотехники? А вот такой, родительский. Ничего, — утешал себя Кирилл. Все-таки не заглохли мертво, как пятерка. Коли уж Геннадий успешно раскатывает на древнем драндулете, должен знать его, как свои пять пальцев. Сейчас что-нибудь подтянет, подкрутит. Запас времени есть. Успеют. Остановились они у самой границы полей и леса. Дорога делала здесь повороты, исчезала среди деревьев. От загривия километров восемь или десять. До выезда на шоссе больше тридцати. Успеют. Но секунды капали, неумолимо съедая запас времени. Геннадий не возвращался, и все его усилия, каких-либо изменений в работу двигателя не вносили. Ладно, хоть идиотская запись закончилась. И Кирилл, естественно, не стал переворачивать кассету. Измучившись бесплодным ожиданием, он открыл дверцу, вылез из кабины. Гена в прямом смысле слова ушел в работу с головой. Причем трудился методом Толяна Фарносова. Вслепую, на ощупь, без какого-либо источника освещения. Хорошо, что не пальцами ног. Отвлекать его не хотелось, однако спустя пару секунд вынырнул сам, успокаивающе кивнул Кириллу. «Ща поедем!» «Ты это, в общем...» э...» Говорил он громко, перекрывая звук работающего двигателя. Но между словами делал длинные паузы, словно вследствие природной молчаливости, усугубленной одинокими рейсами, успел изрядно подзабыть, как именуются те или иные предметы и явления, и вспоминал по ходу речи. «Ты это в кузове, канистра, в общем, ты это принеси у самой кабины под тряпками». и он снова нырнул в глубины двигателя. Кирилл поспешил было к кузову, но тут же понял, что ничего там не разглядит, стемнело окончательно. Вспомнил, что только что видел фонарик в распахнутом бардачке, запрыгнул на подножку, достал. Фонарь был небольшой, на две цилиндрические батарейки, потертый и с треснувшим стеклом, но луч света выдавал сильный и яркий. Кирилл быстро прошел вдоль грузовика, прикидывая, как бы перемахнуть в кузов и не слишком при этом испачкаться. Зилок, честно говоря, напоминал поросенка, отыскавшего в летнюю жару шикарную глубокую и грязную лужу. Под задним бортом обнаружилась коротенькая на две ступени металлическая лесенка, но Кирилл не успел поставить на нее ногу. Выхлопная труба взревела, выбросив в лицо струю вонючего дыма, и Зил тронулся с места. Он обрадовался, ремонт завершён успешно. Но тут же понял, что радоваться нечему. Грузовик катил и катил, все больше ускоряясь. Секунду или две, когда можно было попытаться вскочить на ходу, Кирилл упустил. Ошарашенно наблюдал, как Зил исчезает за поворотом. Генаха рулит, высунувшись из окна, потому что капот до сих пор поднят. Не дать не взять огнеглазое чудовище, несущееся с распахнутой пастью на ночную охоту. Отблески фар несколько секунд мелькали сквозь деревья, затем исчезли. Чуть позже смолк звук двигателя. Кирилл остался один на темной дороге. «Все понятно», — отрешенно подумал он. Нет, не так. Сначала в голову пришли другие слова, энергичные, малоцензурные, адресованные Генахе. Но все и в самом деле понятно. Для чего этому уроду брать фонарик из бардачка? Он и так знает свой ЗИЛ, как пять пальцев, знает достаточно, чтобы симулировать поломку и спокойненько дождаться, когда пассажир сам вылезет из кабины, горя желанием чем-то помочь, как-то ускорить процесс. И никакой канистры в кузове, разумеется, не было. Но зачем? Кирилл коснулся пояса. Барсетка на месте, все деньги при нем. Да еще и трофей, фонарь с треснувшим стеклом. Шутка? Незамысловатая и бескорыстная деревенская шутка? Или все серьезнее. Последнее предупреждение. Вали отсюда, по добру, по здорову. Чужих нам тут не надо. Черт побери, так они и без того бы уехали. Получили бы трамблеры и уехали. Зачем же? Пока он ломал голову, вновь послышался звук двигателя. Свет фар замелькал сквозь деревья. Зил возвращался, капот теперь был опущен. Кирилл шагнул с обочины на проезжую часть, замахал отчаянно. Все, мол, шутка оценена по достоинству. Все смеялись до упада, все надорвали животики, а теперь давай-ка все таки поедем к шоссе. Зил несся, не делая попыток притормозить. Прямо на него. Слепил фарми. Все ближе и ближе. — Он не за тобой, — безвольно подумал Кирилл. — Он за своим фонарем. А ты останешься на дороге, как та лиса с перебитым хребтом, с вытекшей изо рта лужицей крови. Надо было немедленно отойти в сторону, еще лучше спрыгнуть в неглубокий придорожный кювет. Но Кирилл застыл в странном оцепенении, словно загипнотизированным, бьющим в глаза потоком света. Зил аккуратно вильнул, объезжая его, и покатил в сторону загривья. Вдалеке сверкнула первая, пока беззвучная зорница. Гроза приближалась. Вернувшись в дом, Марина понятия не имела, чем заняться. Уныло послонялась туда-сюда, зачем-то включила неисправный телевизор, посмотрела на туманно-белый экран, послушала громкое шипение и выключила. Прилегла была на кушетку, но тут же встала. Вновь сделала бесцельный круг по горнице. А потом поняла, чего именно ей хочется. И в чем она себе не решается признаться. Ей хотелось поднять полированную крышку радиолы, И медленно, с тягучим скрипом, Марина отворила дверцу шкафа. Столь же медленно вытянулась под стопки рубашек рентгеновский снимок. Подумала. Интересно, жив ли человек, чьи ребра изображены здесь? Догадывается ли? Неожиданно она разозлилась и оборвала мысль, пустую, ненужную, служащую лишь дымовой завесой для того, что делали руки. Делали, словно сами по себе, без воли хозяйки. они руки уверенным движением подняли крышку регонды и уже надевали пластинку на штырек проигрывателя нет уж она не хочет снова слушать записанную на скелете мерзость не хочет это не ее желание марина сдернула пластинку со штырька шагнула к шкафу тут же передумала быстро прошла на кухню отыскала большие портновские ножницы Собственно, одного разреза оказалось бы вполне достаточно, чтобы вновь не поддаться искушению. Но Марина кромсала и кромсала пластинку с непонятным самой себе мстительным чувством. «Вот тебе вот! Отправляйся в свой пластиночный ад! Среди людей тебе не место!» Мелкие неровно растриженные кусочки отправились, не в ад, конечно, в печную топку. Она даже хотела их поджечь, даже зашарила по карманам в поисках зажигалки, но не нашла. А затем порыв угас столь же неожиданно, как и возник. И что на нее накатило? Скорее бы возвращался к Кирюшка, пока она окончательно не поехала крышей в одиночестве. Он смешно и глупый и совершенно не приспособлен к жизни без ее опеки. Все так. Но лишь когда муж рядом, она чувствует себя спокойно и уверенно. Она бросила взгляд за окно, бросила в иррациональной надежде вдруг раздолбанный ЗИЛ. проявил чудесную небывалую прыть и промчался туда-обратно со скоростью болида «Формулы-1», и приятель Толяна Фарносова приехал на место встречи заранее, с большим запасом, и... И она увидит сейчас подходящего к дому Кирилла. Не увидела. Вернее, увидела, но нечто иное неприятное. У пятерки горели непогашенные подфарники. Только этого не хватало. Разрядиться аккумуляторы что? Рыскать по ночному загривью в поисках зарядного устройства? Марина сбежала по скрипучим ступеням крыльца, на ходу отключив сигнализацию. Погасив подфарники, долго сидела в машине на водительском месте. Обратно в дом не хотелось. Здесь маленький кусочек их территории, ее и Кирилла. Здесь не место... Чему здесь не место, она так и не смогла сформулировать. Все впечатления от людей и вещей загривья — Слились в одно неприятное, но не оформившееся чувство. Гроза приближалась и приближалась быстро. Сверкала и грохотала пока еще вдали, где-то за болотом сычий мох. Но далекие вспышки становились все ярче, а далекие раскаты грома все громче. Вот только этого им сегодня не хватает. Согласится ли Толян работать под проливным дождем, которого вполне стоит ожидать? Решила согласиться. Уж она сумеет сделать, чтобы согласился. Если что, растянут сверху какой-нибудь брезент и уедут отсюда. Наконец уедут отсюда. Затем Марина подумала, что за всеми хлопотами они так и не поужинали. Кирюшка приедет голодный, надо сообразить что-то по-быстрому. Самой Марине есть совершенно не хотелось. Она вздохнула, подсознательно ища предлог остаться здесь еще на чуть-чуть, и не находила. Решила, что неплохо бы вытряхнуть пепельницу, хотя окурков там было совсем немного. Постояла у машины, пытаясь сообразить, где же она видела мусорную яму. И решительно прокинула пепельницу прямо на траву под ногами. «Вот вам». Сама поморщилась. Глупо как-то. Мелкая женская месть непонятно кому. Затем она вспомнила про дело действительно нужное и достала из багажника голову мадам Брошкиной. Лежит тут уже несколько часов. Пусть вновь остынет в холодильнике перед дорогой. Самарканд опять начал работу с радостных содроганий. Как будто возликовал это возвращение постоялицы, с которой не чаял уже свидеться. За окном сверкнула молния, с крохотным запозданием ударил гром, уже по-настоящему, уже рядом. Словно и природа решила отсалютовать столь знаменательному событию. А Марина, наконец, обратила внимание на легкое болезненное ощущение в кисти правой руки. вернее, на коже кисти, поднесла к самым глазам, тусклая пяти свечевка в синях едва теплилась, и увидела яркую алую капельку крови, но почти не обратила на нее внимания, потому что рядом на руке сидел виновник или виновница. Насекомое. Насекомое, раздавленное Кириллом. Раздавленное и брошенное в пепельницу. — Надо успеть, надо успеть до грозы! — твердил себе Кирилл и сам понимал, не успеет. Шагать тут часа два. Может быть, бодрым шагом и поменьше, но гроза приближается быстро. Попасть под ливень удовольствие маленькое, но не смертельное. А вот молнии... Молнии, как известно, притягиваются ко всему, что возвышается над ровным местом. А сейчас и здесь возвышается над дорогой и полями лишь он, Кирилл. Чуть дальше, как он помнил, вдоль дороги вытянулись два ряда высоких старых деревьев. Не то лип, не то тополей, но чуть дальше понятие весьма условное. Назили или пятерки и в самом деле чуть, а ножками шагать и шагать. Заасфальтированная дорога, по которой он шел, повернула в сторону, словно издеваясь над наивным намерением Кирилла добраться побыстрее. Повернула почти под прямым углом. Он посветил фонариком. Дальше в прежнем направлении тянулся слабо накатанный проселок. Две колеи да полоса травы между ними. Ну да, он помнит этот поворот, затем будет и второй, и в сумме они изрядно удлиняют путь. А если пройти прямо по проселку, то... Кирилл остановился, пытаясь восстановить в памяти неплохо изученную карту здешних мест. Равно как и все их передвижения в окрестностях Загривья. — Если этот проселок достаточно далеко тянется в том же направлении, тогда ему не придется шагать через всю деревню. Выйдет прямиком на скотный выгон позади дома Викентия. И гораздо быстрее, чем по дороге. Срежет больше трети пути. И появится шанс опередить грозу. — А если не тянется? — ехидно спросил внутренний скептик. — Если проселок ведет к ближнему полю и заканчивается через пару сотен метров? — Тогда пойду полем. — разозлился Кирилл. — С фонарем ноги не поломаю и не заблужусь. Сильно забрать вправо не даст рыбёшка. Влево дорога на свиноферму. И там, и там бывал. Выберусь. Он сошел с асфальта и решительно пошагал в темноту.